Глава двадцать пятая «Стало быть, до сих пор ты всегда говорил по телефону с Ханной Холл!» Сильвия с трудом верилась, что Ханна Холл все время притворялась Терезой Уолкер, а он не догадался об этом раньше. Пьетро Джербер понимал, что она права. Разумеется, едва что-то заподозрев, я тут же позвонил в кабинет Уолкер в Аделаиде. И знаешь, что выяснилось? Что? Скинула Сильви. Я поговорил с ассистенткой, и та сказала, что доктор в горах и ведёт семинар по гипнозу с несколькими пациентами и не хочет, чтобы её беспокоили по мобильной связи. Тут я оставил ассистентке свой номер, пусть доктор мне перезвонит, когда сможет. Значит, ты не вполне уверен, что Ханна притворялась доктором Уолкер? Сильвия казалась разочарованной, но у Джербера был в запасе неожиданный поворот сюжета. Когда я спросил у ассистентки, не привержен ли коллега курению, та, сильно изумившись сначала, ответила, что доктор Тереза Уолкер не выносит даже вида сигареты. Он разбудил жену среди ночи, чтобы сообщить ей тревожную новость. То, что он её впутал в это дело и их сблизило. Теперь они сидели в темноте на супружеской кровати, друг напротив друга, поджав под себя ноги. Говорили вполголоса, с опаской, словно во тьме их окружавший кто-то незримый таился и мог подслушать, хотя никто из двоих ещё не высказал это прямо. Оба были напуганы. При таком раскладе Ханна Холл, возможно, не настоящее имя, воскликнула Сильви. И была права. Они об этой женщине ничего не знали. Петру Джерберу пришлось напрячь память и обратиться вспять, чтобы восстановить события последних дней в свете только что сделанного открытия. Первый звонок Терезы Уолкер, когда коллега сообщила о приезде Ханны во Флоренцию и попросила заняться ею. Признание в возможном убийстве братика Адо, попытка похитить младенца из коляски, которую Холл осуществила несколько лет назад, даже запись первого сеанса в Аделаиде была поддельной но его захватил рассказ. Какая глупость! Хотя Пьетро оправдывал себя, он не заметил, что голоса Ханны и Олкер похожи, потому что с первой говорил по-итальянски, а со второй по-английски. Психолог припомнил все сведения, какие невольно выдал лжегипнотизерша. Они-то и помогли Ханне построить свой рассказ. Он и Эб Эмилиане говорил, но больше всего Джербера бесило то, что он излагал ей подробности своей частной жизни. В одном надо признаться, Ханна Холл была права. Призраки в самом деле существуют, и эта женщина одна из них. Вот почему он не нашёл документов Об удочерении итальянской девочки с семьёй из Аделаиды, давшей ей имя, такого имени попросту не существовало. Он невольно рассмеялся. Что с тобой? рассердилась Сильви. Уолкер даже сказал мне, что в Австралии есть две Ханны Холл: наша пациентка и всемирно известный морской биолог. Насколько можно предположить, эта женщина даже не австралийка. Ладно, хватит, одёрнула его жена, хотя и сама находила трагикомической сложившуюся ситуацию. Они взглянули друг на друга уже серьёзно. И что нам теперь делать? спросила Сильвия, как всегда, практичная. Пьетро Джербера это в ней восхищало. Перед лицом превратностей она не теряла времени зря, перекладывая на кого-то ответственность или ещё виноватого. Вооружившись доброй волей, просто сплачивала всех вокруг себя, чтобы решить проблему. Я бы подумал, что ты права, считая Ханну шизофреничкой. Но твой диагноз не верен, проговорил Петру. Эта женщина психопатка, Джербер заметил, как изменилось лицо жены. Теперь она пришла в ужас. Мы не можем заявить на неё в полицию, поскольку она не совершила преступления. Даже если это она проникла к нам в дом, у нас нет доказательств, заключил он. Тогда какой у нас выход? Думаю, вести себя с ней как с психами из анекдотов. Джербер это слово ненавидел. Отец внушил ему, насколько оно унизительно для пациента, для любого человеческого существа, и всё же, без такого сравнения ему было бы трудно объяснить свой план. Ты подиграешь ей? Изумлённо закончила Сильвия. Пока не выясню, в чём её истинная цель, согласился он. Что если эта цель окрутить тебя и разрушить нашу жизнь? Пьетро об этом думал. Такая опасность существовала. У Ханны Хол есть какой-то замысел, рассуждал он. Она пытается рассказать не историю. Вначале я полагал, что являюсь всего лишь зрителем представления, но теперь понял, что мне в нём назначена какая-то роль, хотя пока не знаю, какая именно. Как ты можешь быть уверен, что до сих пор она тебе говорила правду? Может быть, всё это сплошные выдумки? Стало быть, ты сомневаешься в моём даре гипнотизёра? Хмыкнул он. Если бы она врала, будучи в трансе, я бы это заметил. Ханна способна вставить уводящие в сторону сведения в рассказ об основных событиях, чтобы посеять сомнение или запутать меня. Например, колокольчик на щиколотке Марко Она это делает, пытаясь показать, что держит под контролем терапию, а следовательно и меня. Но думаю, что в своей основе её история реальна. Много из того, что она рассказывает, случилось на самом деле. Как девочка, сочиняющая сказку о ведьмах и призраках, Ханна Холл хочет заставить меня самого догадаться, что она придумала, а что в её детстве является мучительной правдой. Он вроде бы убедил Сильвию, что таким образом можно решить проблему. Но Джербер ещё не закончил. Он глубоко вздохнул. Оставалось самое скверное. Думаю, что прикуривая перед телефоном, Ханна намеренно открыла мне, что она и есть Уолкер. "Зачем?" воскликнула Сильвия, явно напуганная таким поворотом дела чтобы вселить в меня страх или дать понять, что в нашем распоряжении имеется ещё один канал для связи, так или иначе я притворюсь, будто ничего не понял, чтобы он оставался открытым. Хотя Ханна и воспользовалась этой уловкой, чтобы вытянуть из меня информацию, доктор Уолкер как альтер эго кажется мне более здравомыслящий, чем её пациентка. К тому же она дала мне ценные указания о том, как продолжать терапию. «Ты имеешь в виду историю с Лиловой вдовой?» Ханна использует Уолкер, чтобы указывать мне путь, поэтому следующий сеанс мы начнем с ведьмы. «Чем я могу быть тебе полезна?» «Тем, что уедешь в Ливорно к родителям и побудешь там, пока я не решу вопрос», быстро ответил он. Нет никакого вопроса, возразила она, как всегда готовая к битве, а ведь они только что заново обрели гармонию. Джербер взял её за руку. Следовало признаться Сильви, что как-то незаметно и не встречая особого сопротивления, Ханна Холл завладела его душой. Я боюсь за тебя и за нашего сына сказал он вместо того, как последний трус. «Сейчас я уверен, что Ханна-Холл опасна». Силия мгновенно догадалась, что это предлог, но ей было нечего возразить, муж не доверился ей до конца, и этого довольно. А Джербер не знал, как объяснить, Что речь не идёт об обычном трансфере на врача, осуществляемом пациентом между ним и Ханной Холл, существует какая-то связь, и не развязав этот узел, он не сможет стать таким, как прежде. Сильвия, не торопясь, высвободила руку. Скольжение её ладони было для Джербера хуже любого оскорбления, хуже пощёчины. Его жена питала надежду, что ночной разговор подвигнет их к сплочению. А всё шло вот к такому итогу. Жена холодно отстранилась от него, и Джербер ничего не мог с этим поделать. То, что он увлёкся душевно больной, ставило под сомнение и его душевное здоровье. Зачем ты так поступаешь с нами? прошептала Сильвия еле слышно. Он не знал, что отвечать. Жена вскочила с постели и решительно вышла из комнаты, не удостоив его взглядом. Но напряжённые плечи и сжатые кулаки указывали на гнев. Возникло искушение остановить её, попробовать всё исправить, повернуть назад. Но он уже не мог. После того, что он только что сделал, обратной дороги не было.